Глава 28 Ава Я кралась по огромному туннелю, стенами которому служили замшелые голубые корни, а пол покрывали лишайники. По округлым стенам змеились черные лианы с бордовыми листьями. Пока я на цыпочках кралась вперед, сердце колотилось, как у дикого зверя. Мои глаза уже привыкли к темноте подземелья, и сердце бешено колотилось. Вокруг танцевали тени, мелькая, словно неупокоенные духи. Сквозь узловатые корни под ногами я чувствовала вибрацию от шагов Фейри где-то неподалеку. Если закрыть глаза, то я их видела. Группа стражников торопливо двигалась прямиком ко мне. Конечно, кавардак, который я устроила, чтобы освободиться, должно быть, насторожил весь замок. Хотя я не думаю, что они заподозрят о моих планах проникнуть еще глубже в их логово. Я замерла, и воздух прорезал звук горна, сигнал тревоги неблагих. Я внимательно осмотрелась и заметила неподалеку большую темную расщелину в корнях дерева цвета индиго. Я вжалась спиной в расщелину и призвала ветви Илианы укрыть меня в тени своих листьев. Когда звук шагов стал ближе, Я затаила дыхание. Укрытой растениями я наблюдала, как отряд стражников промчался мимо меня в сторону камеры, где я погребла Морганта под грудой камней. Как только стража скрылась за углом, я отпустила лозы и бросилась бежать, стремясь как можно дальше от своей камеры. Добравшись до узкой винтовой лестницы, я рванула наверх. Мне нужны были свет и окна, чтобы сориентироваться и понять, в какой стороне запад, но во время подъема мышцы очень быстро заныли. У меня было сильное обезвоживание, и я держалась исключительно на адреналине. На втором этаже синеватая древесная кора сменилась камнем того же цвета. Спрятавшись за колонну, я выглянула в коридор. Под высокими сводами сгустились тени. Между колонн, верхушки которых терялись в сумраке потолка, сновали и суетились люди. На этом этаже слева от меня располагались окна с ромбовидными стеклами во всю стену. Снаружи сквозь красные листья струился свет, окрашивая их в коралловые и золотой цвета. В дальнем конце коридора в окно проникал далекий золотисто-розовый луч. Мой мозг на мгновение словно отключился, пытаясь решить, «Восходит солнце или садится?» Но у меня сложилось убеждение, что сейчас вечер, и холодный пол окрашивали красноватые отблески заката, значит, это запад. Сумерки, когда завеса между мирами истончается, и между живыми и мертвыми блуждают тени. Мне показалось, что я почти ощущаю дубовый аромат Торина и слышу бархатистый тембр его голоса. Мне вдруг стало невыносимо одиноко. И ощущение было настолько болезненным не только в моральном плане, но и в физическом, что я чуть не потеряла равновесие. Сделав глубокий вдох, я попыталась сосредоточиться. Благодаря западным лучам солнца я поняла, куда мне следует двигаться. Но с таким количеством людей я не могла добраться до дальнего конца коридора. Продолжал трубить горн, и большинство обитателей замка должно быть охотились за сбежавшей заключенной. Ухватившись за камни своего укрытия на лестнице, я осматривала коридор в поисках пути на другую сторону. Мне нужно отвлечься. Я опустилась на колени, прижала кончики пальцев к древесному полу перед собой и закрыла глаза. Я представила себе весь замок, синие камни, которые, казалось, вырастали из узловатых корней, и усыпанные рубиновыми листьями ветви, которые обвивались вокруг стен, будто материнские объятия. Каждая веточка была нанесена на карту перед моим мысленным взором. Постепенно я почувствовала, что замок находится во власти моей магии, которая заполнила все мое тело. Теперь я контролировала это место, я дышала вместе с ним. Я представила, как одна из огромных темных ветвей чуть сдвинулась с места, и вломилась в окна северной стороны. Полы замка затряслись, и по коридорам эхом разнесся звон бьющегося стекла. От дерева к моему телу устремился пульсирующий поток магии. Я отдаленно чувствовала дрожь от разлетающихся стекол. Когда дерево сдвинулось, снаружи посыпались маково-красные листья, и каменные залы наполнились выкриками команд, отдаваемых на языке неблагих. Я предположила, что стражу направляли к месту беспорядка. Воцарился хаос, который вызывал у меня смутный трепет. Когда замок погрузился в полную анархию, я уже все осмыслила. После всего, что они сделали с Торином и со мной, порочная часть меня хотела превратить это место в руины. Хотелось высвободить дерево от гнёта камней и похоронить королеву в грудь обломков. Но я должна проявлять сдержанность. «Пока не заполучу тело Торина, моя работа здесь не закончена». Я проскользнула обратно на лестницу и прислонилась головой к прохладным камням. Защищенная тенью, я настроилась на вибрации замка, и сердце ускорилось в такт ритмичному маршу, который отдавался в камне. Приближающиеся шаги стражников в доспехах, лязг закованных в сталь тел по коридорам. У меня перехватило дыхание. «Если слишком долго медлить, то меня убьют!» Я снова опустилась на колени и провела кончиками пальцев по шершавой коре, позволяя своему разуму погрузиться в мир дерева, ощутить жизнь, которую оно черпало в лучах заходящего солнца. С приливом магии по нему заструился сок и закапал с листьев. Я представила ветки, росшие поближе ко мне через южную стену, и они вдребезги разбили стекла в окнах соседней башни. Когда я выглянула в коридор, по нему пробирались стражники МЭП, вытаскивая мечи, а сверху сыпались осколки и падали капли сока. И что, по их мнению, они собирались сделать своим оружием? Убить дерево? Скривив губы, я призвала ветви обвиться вокруг солдат и вытащить их через разбитые окна на улицу. Воздух наполнился криками и медным запахом крови. Теперь коридор практически опустел, зато снизу по лестнице грохотали шаги, приближавшиеся прямо ко мне. Я задержала дыхание, а дерево задышало вместо меня. Не отрывая кончиков пальцев от пола, я заставила дерево выдыхать до тех пор, пока воздух не наполнился чистым кислородом, достаточным количеством, чтобы у человека закружилась голова, и он шатался, словно нетрезвый. Когда наверху появился первый неблагой воин, цеплявшийся для равновесия за стену, мне понадобился один удар в грудь, чтобы отправить весь отряд кувырком вниз по лестнице. Дерево дышало за меня, и все же я начинала чувствовать головокружение. Поднявшись, я ощутила, как разум затуманила эйфория. Держась за дверной косяк, я с облегчением увидела, что в коридоре по-прежнему никого нет, Лишь одна женщина двигалась в моем направлении, маленькое недоразумение. Оно выглядело бледной, испуганной. В нежном белом платье и цветочной короне она осторожно переступала через битое стекло и сок, которые в пылающих лучах солнца сверкали, словно гранатины. Мир был кровавым, но прекрасным местом. Нигде это не ощущалось настолько сильно, как при дворе скорби. Я отступила на лестничную клетку и затаила дыхание, выжидая, пока незнакомка не окажется в нескольких дюймах от дверного проема. Легким движением запястья я обвела лозы с красными листьями вокруг ее шеи и рта и направила их к лестнице, несмотря на сопротивление жертвы. Во мне пробудился темный инстинкт самосохранения, и я заставила лозы сжаться еще сильнее, пока тело женщины не обмякла и она не закрыла глаза. Я понятия не имела, хватит ли у меня самообладания, чтобы кого-то придушить, но при этом не убить, но перед лицом собственной смерти я готова рискнуть жизнью незнакомки. Когда ее мышцы ослабли, я отпустила Лианы и виновато посмотрела на нее. На вид ей было около сорока, хрупкого телосложения, с черными волосами и татуировками на щеках. Она могла оказаться чьей-нибудь мамой, предположил я. Ее грудь вздымалась и опускалась, успокаиваемые нервы. Это будет еще одна причина моей бессонницы, если мне удастся отсюда выбраться. Я быстро стащила из себя грязную после заключения одежду. Сколотящимся сердцем натянула на себя ее белое платье, затем поправила на голове цветочную корону, чтобы скрыть свои медные рожки. Отащив бесчувственное тело в угол лестничной площадки, я неловко попыталась прикрыть ее своей одеждой. Туфли я с нее тоже сняла, и они почти мне подошли, оказавшись велики всего на размер или два. В новом образе я направилась к западной части замка. Под украденными туфлями хрустело битое стекло и торопливо двинулась навстречу свету к сумеречной башне. Она была уже совсем близко. Кто-то схватил меня за волосы и дернул назад. «А вот и она!» — прорычали мне на ухо. Королева Мэп тебя ищет. Она хочет сбросить тебя с башни. Княжной коже на моем горле уже прижималось острое лезвие.